«Хитт Даффилд. Сладкая штучка». Читает актриса Евгения Витте. Посвящается Бену, моему старинному другу. 1998. «Этот тихий смех я слышу именно ночью, когда весь дом спит. Тоненький, булькающий звук. Так смеются грудные младенцы». Я лежу с открытыми глазами, но не могу пошевелиться. У меня перехватило горло. «Беккет!» Звук шагов в коридоре. Это мама. Она подходит к двери в мою комнату. «Ты не спишь?» А в такие моменты я никогда не знаю, сплю или бодрствую. «Ты снова потревожила отца, Беккет!» В дверном проеме появляется ее силуэт. Ты издаешь очень неприятные звуки. Мама садится на край кровати, и одеяло на мне натягивается. Я пытаюсь заговорить, но голос мне изменяет, и вместо слов из горла вырывается действительно очень противный на слух стон. «Тише, тише! Успокойся! Это все твое воображение!» Голос мамы звучит странно. Он приглушенный, как из могилы. Ну же, брось свои глупости, — говорит она откуда-то издалека. Посмотри на меня. Ты в своей постели. Ничего страшного не происходит. Ты в безопасности. Тебе ничто не угрожает. Но я смотрю не на маму, а в угол у нее за плечом, где вижу два светящихся в темноте глаза.